Глава 9. Основной ресурс Эпиграф Голод движет миром, а сытость его тормозит Народная мудрость В одной старинной притче описывается тиран, который, захватив власть, размышлял, каким образом нужно осуществить свое управление, чтобы оставаться у власти. Он послал своего человека за советом к тирану соседнего государства. Тот вывел посланника к полю, на котором выросла пшеница, и подрезал все колоски, которые возвышались над остальными. «Так надо править», – объяснил он посланцу. Человек ничего не понял, но, вернувшись, рассказал все, что видел. Его господин понял это объяснение. Он казнил всех сколь-нибудь выдающихся людей своих владениях. И тогда довольно легко смог править посредственностью. В сегодняшнем мире правитель не может себе такого позволить. В постиндустриальную эпоху основным экономическим ресурсом страны становятся знания. Сохранение стабильно высокого уровня жизни и защита границ требует сегодня высокого интеллектуального уровня нации. Государство должно быть заинтересовано в воспроизводстве умных и здоровых людей. Рассмотрим вопросы интеллекта в этой главе, а о здоровье нации поговорим в следующей. Историю боя греков с персами в Фермопильском ущелье знают все. Даже те, кто не запомнил ее со школьного курса истории, вновь узнал о ней из фильма «300 спартанцев». И в курсе истории, и в фильме воспеваются отвага и воинские качества спартанцев. О чем не упоминается ни в фильме, ни в школьном курсе – так это о более высокой технологии изготовления оружия и греческом способе ведения боя. Как пишет историк Филипп де Сауса, специализирующийся на истории Древнего Рима и Древней Греции, войска, которые Ксеркс привел на Балканский полуостров, в основном состояли из наемников. Это были представители множества народов и племен империи Ахименидов. Каждый из них воевал по-своему, не согласованно друг с другом. Греческий же строй представлял собой знаменитую фалангу – плотное боевое построение тел, тяжело вооруженных воинов глубиной в несколько шеренг. Метод ведения боя и форма щита заставляла воинов держаться плотной линией, прикрывая соседа и занимая место павшего впереди. Такая тактика являлась намного более эффективной против нападавшей беспорядочной толпы врагов. Вооружение греков основывалось на более передовой технологии. Их головы были надежно защищены бронзовым шлемом на, вой... на войлочной подкладке. Войны Ксеркса имели медные, кожаные и даже деревянные шлемы. На вооружении бойцов греческой фаланги были большие круглые металлические щиты, на внутренней поверхности которых крепились кожаные ремни, через которые... которые просовывались руки. У персов и медян щиты были сплетены из прутьев. Войны других племен были вооружены попроще, некоторые даже дубинками и обожженными кольями. Разрекламированные фильмом 300 спартанцев элитные персидские воины «Бессмертные» имели щиты из ивовых прутьев, обтянутых кожей. Эти щиты были очень легкими и достаточно устойчивыми к ударам клинков и стрел. Однако противостоять мощным греческим копьям они не могли. Щиты у греков были сделаны из латуни или бронзы. которые легко выдерживали удары легкого колющего оружия противника. Кроме того, бронзовый щит греческого бойца весил около 10 килограмм. И удар этим щитом мог сразить перса не хуже, чем удар мечом. Необходимо отметить, что копья греков были длиннее, давая дополнительные преимущества в бою. Даже в те времена... Когда в битве требовалась мускульная сила, развитие науки и технологии имело значительное влияние на ее исход. Сегодня это влияние многократно возросло. Поэтому современный мир требует постоянного совершенствования технологии и вооружения. Не стоит рассматривать эти размышления как призыв к развязыванию новых войн. Современная армия и новейшее вооружение должны убедить потенциального противника воздержаться от попытки нападения на вас. Древнеримский военный историк писал, кто хочет мира, пусть готовится к войне, кто хочет победы, пусть старательно обучает воинов, кто желает получить благоприятный результат, пусть ведет войну, опираясь на искусство и знания, а не на случай. Никто не осмеливается вызывать и оскорблять того, о ком он знает, что в сражении тот окажется сильнее его. Можно долго рассуждать на тему «мира во всем мире». приводить примеры сегодняшнего мирного сосуществования и стремления к глобальному миропорядку. По крайней мере, на данном этапе человечество еще довольно далеко до этой идиллии, как на уровне индивидуумов, так и на уровне государства. Недаром бокс или борьба без правил так популярны сегодня даже в самых развитых странах. Эти же страны до сих пор предпочитают силовые методы в решении политических задач. Так это было в Ираке и Ливии, Могло быть и в Северной Корее, но либо Китай, либо наличие ядерного оружия, а может и обе эти причины, являются сдерживающим фактором для Запада. Для развития науки и технологии требуются в первую очередь люди, разработчики, специалисты в самых различных областях знаний. Выражение «знания сила» не теряет сегодня своей актуальности. Такие специалисты сами собой не появятся в достаточном количествах. Необходимо приложить усилия для их учебы и воспитания. Что же происходит с воспитанием и образованием нового поколения в западной цивилизации?